лекции к Пушкину долгий и очень занимательный разговор об русской истории. «Как рву я на себе волосы часто», — говорит он, — «что у меня нет классического образования, есть мысли, но на чем их поставить?» Погодин, дневник, 10 мая 1830 года.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 Моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. так я удваиваю жизнь и без того неполную. Стану думать мы. Я никогда не хлопотал о счастье, я мог обойтись без него. Теперь мне нужно его на двоих. А где мне взять его? Пока я не женат, что значит мои обязанности? Есть у меня больной дядя, которого почти никогда не вижу. Заеду к нему, он очень рад. Нет, так он извинит меня. Повеса мой молод, ему не до меня. Утром встаю, когда хочу. Принимаю, кого хочу. Вздумаю гулять, мне седлают мою умную, славную Женни. «Еду переулками, смотрю в окна низеньких домов, приеду домой, разбираю книги, бумаги, привожу в порядок мой туалетный столик, одеваюсь небрежно, если еду в гости, со всевозможной старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман, или журналы. Если же Вальтер Скотт и Купер ничего не написали, А в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса, то требую бутылку шампанского во льду. Смотрю, как рюмка стынет от холода, пью медленно, радуясь, что обед стоит мне 17 рублей, что могу позволить себе эту шалость. Еду в театр, отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный убор, черные глаза, между нами начинается сношение, я занят до самого разъезда. Вечер провожу или в мужском обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и все, и где меня никто не замечает, или в любезном избранном кругу, где я говорю про себя и где меня слушают. Возвращаюсь поздно, засыпаю, читая хорошую книгу. Вот моя холостая жизнь. Но если мне откажут, — думал я, — Поеду в чужие края. И уже воображал себя на пироскафе, пароходе. Морской свежий воздух веет мне в лицо. Я долго смотрю на убегающий берег. Подле меня молодую женщину начинает тошнить. Это придает ее бледному лицу выражение томной нежности. Она просит у меня воды. Слава Богу, до Кронштадта есть для меня занятие. В эту минуту подали мне записочку, ответ на мое письмо. Отец невесты моей ласково звал меня к себе. Нет сомнения, предложение мое принято. Наденька мой ангел, она моя. Все печальные сомнения исчезли перед этой райской мыслью. Бросаюсь в карету, скачу, вот их дом, вхожу в переднюю. Уже по торопливому приему слуг вижу, что я жених. Я смутился. Эти люди знают мое сердце, говорят о моей любви на своем холопском языке. Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстыми объятиями. Он вынул из кармана платок. Он хотел быть тронутым, заплакать, но не мог и решился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Наденьку, она вышла бледная, неловкая, отец вышел и вынес образ Николая Чудотворца и Казанской Богоматери, нас благословили. Наденька подала мне холодную, безответную руку, мать заговорила о преданном, отец о саратовской деревне, и я жених.